обогнав миль на пять остальные корабли. Молниеносный вновь пошел впереди всех, поскольку, как мы уже говорили, ему было поручено вести эскадру к Маракайбу. Черному Корсару не терпелось бы разведать путь, ибо он опасался, что какой-нибудь из испанских кораблей заметит, куда направляется его мощная эскадра и уведомит губернатора Маракайбу или адмирала Толеду. Поэтому он почти не покидал капитанского мостика, где спал ночью на бамбуковом лежаке, завернувшись в плащ. Через три дня после захвата двух вражеских шхун молниеносный обнаружил у берегов Ямайки тот самый линейный корабль, что совсем недавно ему пришлось брать на абордаж неподалеку от Маракайбу, оставленный из урагана у берегов этого острова. Он по-прежнему шел без грот мачты, но моряки укрепили переднюю задние мачты и, поставив запасные паруса, обнаруженные на борту, спешили добраться до Тартуги, чтобы не угодить в лапы испанцам. Расспросив о здоровье раненых, оставленных на испанской шхуне, черный корсар взял курс на юг, торопясь поскорее добраться до Маракайба. Переход через Карибское море обошелся без происшествий. На всем пути море оставалось спокойным, и в ночь на четырнадцатый день с момента выхода из эскадры Столпуги корсар заметил мыс Парагуану, обозначенный небольшим маяком, предупреждавший мореплавателей о входе в Малый залив. «Наконец -то — Наконец-то! — воскликнул Фребусьер. Завтра убийца моих братьев получит по заслугам. Подозвав Моргана, поднявшегося на палубу, чтобы на четверть часа сменить командира, он распорядился. Вся эскадра пройдет к озеру, а завтра на рассвете нагрянем внезапно на Маракайбу. Сойдем на берег? Да, вместе с буконьерами Оланы. Во время обстрела бастенов с моря мы нападем на них с суши, да бы помешать губернатору укрыться в Гибралтаре. Приготовьте к утру шлюпки для выставки на берег и поставьте на них мортиры. — Хорошо, сеньор, я сейчас вернусь, — добавил корсар. — Пойду надену боевые доспехи. Оставив мостик, он спустился в кают-компанию, направляясь к себе в каюту. Открывая дверь, он вдруг почувствовал, что в салоне пахнет тонкими хорошо знакомыми духами. — Странно, — удивился он, — и будь я уверен, что Фламандка осталась на тортуге я поклялся бы, что она где-то здесь. Он огляделся, но никого не увидел. Вдруг ему показалось, что в углу, рядом с широким окном, выходившим на море, белее чья-то фигура. Корсар никогда не терял присутствие духа. Но, подобно людям своего века, был немножко суеверен, и, при виде фигуры, застывшей в углу, почувствовал, что на лбу у него выступают капли холодного пота. — Неужели это тень красного корсара? — прошептал он, отступая в сторону. — Неужели он хочет напомнить мне о клятве, принесенной здесь? Видно, душе его неспокойно на дне моря, где покоится его тело. Но тут же, устыдившись своего страха, этот отважный и гордый человек выхватил из-за пояса кинжал и двинулся навстречу тени. — Кто это? — спросил он. — Отвечайте, или будет плохо. Это — Это я, ответил нежный голос, от которого у корсара дрогнуло сердце. — Вы? — вскричал он изумленно и радостно. — Вы, сеньорита, здесь, на корабле разве вы не на тортуге сонат или я это действительно я ответила молодая фламанка отбросив кинжал корсаррууст стремился к девушке он простстерг ней руки и припал губами к ужева вам ее платье вы здесь повторил он в волнении но как вы здесь оказались я не решаю сказать ответила смущенно девушка Нет, говорите, говорите все о Я хотела быть с вами. Значит, вы меня любите? Скажите, это правда, сеньорита? Да, — прошептала она, слышно Благодарю вас. Теперь я спокойно смогу смотреть в лицо смерти. Вынув огневый труд, он высек огонь, зажег свечу, но задвинул ее подальше в угол, чтобы свет не падал на море. Молодая фламандка не отходила от окна. Закутавшись в белую кружевную шалена, прижимала руки к груди, словно стараясь удержать сердце, стремившееся выскочить наружу. Склонив милую головку на плечо, она не сводила огромных блестящих глаз с корсара, казалось позабывшего о своей вечной печали, ибо счастливая улыбка не сходила с его лица. Несколько минут они не сводили друг с друга глаз, словно не веря признаниям. Наконец, корсар, взяв девушку за руку, садил ее на стул и сказал, — Теперь признайтесь, синьорита, каким чудом вы оказались здесь, хотя я оставил вас в своем доме на тортуге я все еще не верю своему счастью. Я скажу все кабальеру, если вы обещаете простить моих сообщников. Ваших сообщников... Одно мне было бы не под силу проникнуть на корабль и пробыть в каюте 14 суток. Я ни в чем не могу отказать вам, сеньорита. я ослушникам нечего бояться. Я так благодарен им за этот приятный сюрприз. Но кто же они? Ван Штиллер, кар мой африканец. — Так это они! — воскликнул корсар. Мне следовало бы догадаться самому. Но как вы добились этого? Послушников флебустиера расстреливают, синьорита? Они были уверены, что не огорчат своего командира, ибо догадались о нашей любви. А как вас привели сюда? Ночью, переодевшись с матросом, я прошла с ними на корабль, и никто ничего не заметил.